Они приучились работать вместе с пор, обходясь без лишних слов. Вдвоем они остановили шесты и натянули на них кусок кожи, сшитой из нескольких шкур. Палатка конусом сужалась кверху, и находилось отверстие для дыма, так что внутри можно было разжечь огонь, хотя они редко делали это. В случае непогоды отверстие закрывалось изнутри специально прикрепленным куском кожи. Внизу шкура растягивалась с помощью веревок, привязанных к вколоченным в землю колышкам. Во время сильного ветра низ палатки удерживался специальными бревнами, прижимающими края кожи, а вход плотно завешивался шкурой. Кроме того, про запас у них имелось полотнище кожи, которое еще не приходилось использовать и при случае Можно было соорудить двойной шатер. Они расстелили спальные меха по всей длине овала, расставили пожибки. В плохую погоду волк устраивался у них в ногах. Поначалу они спали порознь, но вскоре, соединив меха, стали спать вместе. Как только палатка была поставлена, Джандалар отправился за дровами, чтобы пополнить запас, а Элла начала готовить ужин. Хотя она умела добывать огонь с помощью трения, Используя инструменты, которые были в пирамиде, у нее были и свои орудия для этого. Живя одиноко в долине, она сделала открытие. Случайно в куче камней на берегу она подобрала кусок железистого перита и использовала его в качестве отбойника, делая орудие из камня, и быстро сообразила, что ударяя перита камень, можно выбить искру, которая, кстати, как-то обожла ей ногу. Сперва требовалось немало усилий, чтобы разжечь огонь, но затем она научилась делать это гораздо быстрее, чем с помощью трения. Когда Джандалар впервые увидел это, он не поверил своим глазам. И именно благодаря умению добывать огонь, Эйлу приняли в львином лагере, когда Талут решил удочерить ее. Они думали, что она это делает с помощью волшебства. Эйла тоже верила, что здесь не обходится без волшебства, но оно заключалось не в ней, а в огненном камне. Перед тем, как покинуть долину, они джандаларам набрали как можно больше этих серовато-желтых камней, не надеясь найти их в других местах. Несколько штук они отдали в львином лагере и на стоянке у Мамутои, но осталось еще много. Джандалар хотел поделиться камнями со своим народом. Умение быстро разжечь огонь было чрезвычайно полезным по многим причинам. Внутри окруженного камнями кострища молодая женщина положила сухую кору и пух сорняков и добавила к этому прутики и ветки для растопки. Рядом была еще куча сухостоя из леска. Затем она взяла перит, направила под углом, который по опыту считала наилучшим, и ударила о камень. Большая, яркая, долго негаснущая искра вылетела из камня и упала на маленькую кучку. Та задымилась. Прикрывая дым ладошкой, Эйла стала осторожно дуть. Маленький уголек стал краснеть, и затем появились слабые золотистые язычки огня. Она стала дуть сильнее, и разгорелось небольшое пламя. Тут же она подложила ветки, а когда костер разгорелся, добавила и толстых сучьев. К возвращению Джандалара в огне нагревались круглые камни, найденные Эйлой на берегу. А над самим костром на вертеле жарился сочный кусок бизоннего мяса. Вымыв руки, Эйла резала корешки разных растений и белые крахмалистые клубни с коричневой кожурой, чтобы положить их в особого плетения корзинку, наполовину наполненную водой, где уже лежал жирный язык. Кроме того, была приготовлена маленькая кучка моркови. Высокий мужчина отпустил на землю принесенные дрова. — Неплохо пахнет, — сказал он. — Что ты готовишь? Жарю бизонье мясо, чтобы есть его в пути, а на вечер и утро готовлю суп с языком, овощами и остатками припасов из ковыльного стойбища. Палкой она выкатила из костра разогретый камень и смела с него пепел веткой, затем, используя две палки, словно щипцы, подняла камень и опустила его в сосуд с водой и языком. Вода зашипела, забурлила, камень отдавал свое тепло воде». Эйла быстро кинула в посудину еще несколько камней, добавила сюда нарезанную зелень и закрыла крышкой. — А что ты кладешь в суп? Эйла улыбнулась. Его всегда интересовали малейшие кулинарные мелочи, даже те травы, которые она использовала для заварки чая. Это была еще одна черточка его характера, которая удивляла ее, потому что ни один мужчина в клане, даже самый любопытный, никогда не проявлял интереса к тому, что было заложено в женской памяти и опыте. Кроме тех... Корней я добавлю зеленые побеги медвежьих ушек, зеленый лук, кусочки очищенного чертополоха, горошек из стручков вики, несколько листочков шалфея и чебреца для запаха. Может быть, еще мать и мачки, у них сладоватый вкус. Если мы достигнем моря Беран, возможно, мы найдем там настоящую соль. Когда я жила в клане, мы пользовались ею постоянно, припомнила вдруг Эйла. А для Жаркова надо натереть хрена. Хрена, что я отыскала нынче утром. это я научилась на летнем сходе. Это очень остро, но его нужно чуть-чуть. Он придает мясу своеобразный вкус. Тебе понравится. А эти листья для чего он указал на собранный Эйлой букет? Его всегда интересовало, что и как она использует при приготовлении пищи. Ему нравилось приготовленная ею, но еда была какой-то необычной. Она обладала весьма специфическим вкусом, запахом и совсем не походила на то, что он привык есть в детстве. «Это листья гусиных лапок, в них я заверну жареное мясо», — ответила она. «Когда оно остынет, то будет очень приятным на вкус». Эйла задумчиво посмотрела на растения. Возможно, чуть-чуть посыплю мясо пеплом из костра. Это тоже слегка заменяет соль. И надо бы добавить немного жареного мяса в суп для цвета, вкуса. Из языка и жаркова получится прекрасный бульон, а завтра утром я приготовлю что-нибудь из собранного зерна. Остатки языка завернув в сухие листья и положу в сумку, где уже лежит сырое мясо для нас и кусок для волка. Там еще осталось место. Ночью холодно, так что некоторое время оно не испортится. Звучит соблазнительно. Жду не дождусь, когда все будет готово. Кстати, у тебя есть...